Глава семнадцатая От ледяного холода мне становится тяжело дышать. Комната, открывшаяся нашим глазам, — это полная противоположность той, в которой мы стоим. Освещена она не тускло, а ярко. В ней стоит холод, а не жара. Она огромна, а не тесна. Я не решаюсь переступить ее порог. Джейси отталкивает меня и буквально влетает в новую комнату, шумно втягивая в себя воздух. И начинает дрожать. «Мне это не нравится», — говорит Тесса. Брэм сжимает зубы. «Мне тоже». Раздаётся оглушительный лязг, и стены начинают сдвигаться. «У нас нет выбора. Мы должны перейти во вторую комнату, иначе мы окажемся заперты в первой. Мы лихорадочно собираем наши вещи. Я хватаю свой плащ и плащ Джейси и поспешно переступаю порог». «Все прошли?» — спрашиваю я. Никлас протискивается последним, и проход в стене с грохотом закрывается. «Да», — задыхаясь, отзывается он, — «я здесь». Я бросаю Джейси ее плащ и закутываюсь в свой. Мои зубы уже стучат от холода. Потолок здесь очень высок, и благодаря свету, льющемуся из каких-то крошечных невидимых отверстий, создается впечатление, будто мы стоим на солнце в студеный безоблачный день. Из чего здесь сделаны стены, непонятно, поскольку они покрыты толстой коркой льда. Мы делаем еще несколько шагов и видим длинный деревянный стол, на котором лежит горсть костей и стоят ступка с пестиком и сосуды, полные жидкостей разных цветов. И здесь же положены шесть рогов для питья. Я вожу пальцем по одному из рогов, чувствуя тревожное стеснение в груди. Эти ингредиенты совершенно не похожи на те, из которых Джейси готовила сыворотку правды. Что же именно от нас ожидают? Что мы должны будем выпить? Возможно, остальные думают сейчас об этом же, потому что все они начинают говорить одновременно, и их вопросы адресованы Джейси. Что это? Какого рода зелье можно приготовить с помощью этих костей? Будет ли нам больно? Перестаньте! Джейси всплескивает руками. Я не знаю, дайте мне подумать. Она разглядывает жидкости, плотно сжав зубы, затем качает головой. «Я никогда не видела такого сочетания ингредиентов. Я ума не приложу, для чего оно может быть нужно». У Тейлона округляются глаза. «Не можем же мы просто взять и выпить какое-то непонятное зелье? Что, если испытание состоит именно в этом? Что, если его цель – выяснить, так ли мы глупы, чтобы самим выпить яд?» «Если бы эти вещи были не нужны, их бы тут не было», – говорит Джейси. Во всяком случае, так кажется мне. Может быть, с зельем надо подождать и сначала осмотреть остальную часть этой комнаты? Предлагает Брэм. Есть шанс, что там есть какой-то намек на то, что именно Джейси должна будет изготовить. Это хорошая мысль, и мы быстро расходимся и внимательно осматриваем все уголки. Но ничего не находим. Комната залита ярким белым светом и совершенно пуста, если не считать стола. Я чувствую покалывание в кончиках пальцев. У Брэма посинели губы. Мы не можем долго оставаться в такой стуже, иначе мы замёрзнем до смерти. «Думаю, у нас нет выбора», — говорю я. «Мы не сможем двигаться вперед, пока не выпьем это зелье». Тесса дергает себя за кудри и накручивает на палец прядь волос. «Вероятно, ты права, но мне это не нравится». Джейси размельчает кости и прибавляет к порошку ингредиенты один за другим. Сначала получается что-то вроде пасты. Затем, по мере того, как Джейси работает, паста превращается в жидкость. Наконец, закончив, Джейси наполняет рога. «Возможно, это согревающее питье, говорит она, протягивая их нам один за другим. Ее предположение придает мне храбрости, и я выпиваю напиток. Я готова почти на все, лишь бы согреться. Зелье имеет более приятный вкус, чем я ожидала. Я жду, но не чувствую никаких перемен. Мне все так же холодно. Я все так же мёрзну». «Что это?» — вопрошает Тейлон, и в его тоне слышится годливость. Я смотрю туда, куда смотрит он, и резко втягиваю в себя воздух. В дальней стене разверзлась зияющая дыра, похожая на громадную разинутую пасть. Сверху этой полости свисают кости, другие кости торчат внизу. «Мы что, должны...» Тесса показывает на дыру и замолкает, словно не может заставить себя закончить фразу. «Войти туда!» — подхватывает Тейлон. «Думаю, да». Брэм трёт лицо. «Я пойду первым». И, не дожидаясь ответа, направляется вперед. Но едва он приближается к дыре, как перед ним вспыхивает стена огня. Он испуганно вскрикивает и отскакивает назад. И тут я слышу крики о помощи. Такие тихие, еле различимые, что я бы сочла это плодом моего воображения, если бы не видела на лицах остальных такого же ужаса, как тот, который испытываю я сама. «Там кто-то есть», — говорит Брэм. «Мы должны им помочь». Но он не сдвигается с места, его лицо напряжено. И тут меня осеняет. В огне погибли родители Брема. Это самый худший еба-кошмар. «Пусть первым пойдет кто-то другой». Предлагаю я и, взяв Брэма за руку, осторожно поворачиваю его так, чтобы он не смотрел на огонь. Крики становятся еще более отчаянными. Тейлон бежит вперед и бросается в пламя. Но едва он соприкасается с огнем, как тот превращается в воду. Она обрушивается на голову Тейлона, охватывая его всего. Его глаза выпучиваются, и вместо того, чтобы выплыть на поверхность, он беспорядочно машет руками. Его лицо искажено паникой. Брэм бросается к нему и тянет его за руку. Но Тейлон так неистово корчится и бьется, что Брэм не может его ухватить. Они борются друг с другом, пока Брэм в конце концов одной рукой не обвивает шею Тейлона и не вытаскивает его из воды. Едва Тейлон оказывается в безопасности, вода превращается обратно в огонь, и Брэм отшатывается назад. Тейлон валится на пол и плачет. Судорожные рыдания делают его скорее маленьким мальчиком, а вовсе не семнадцатилетним юношей. Тесса опускается на корточки рядом с ним, берет его за руку. Она не произносит ни слова и просто сидит с ним, пока он не успокаивается. Крики, доносящиеся из огня, переходят в вой, и у меня сжимается сердце. «Как нам помочь тому, кого мы не можем найти? Мне так холодно, что я не могу мыслить ясно». Ход моих рассуждений замедляется, и я ухватываюсь за одно из них. «Это пламя не горячо», — говорю я. Остальные понимающие, уставляются на меня. Нам не становится теплее, несмотря на этот огонь. И поглядите, Тейлон не промок. Все это иллюзии. По лицу Брема разливается понимание. «Основанное на наших страхах». Мое горло словно сжимает обручь. Я вспоминаю слова Эвелины о той темной магии, которой занимался Лэтом. О магических зельях, вызывающих панику, если их проглотить. Тесса сжимает руку Тейлона. Это и есть твой страх? Ты боишься воды? В детстве я едва не утону. Отвечает он, глядя на меня затравленными глазами. Простите, чуть слышно говорит Джейси. Если бы я представляла себе, как работает это зелье, я бы ни за что. Прекрати. перебиваю ее я. «Это не твоя вина. У нас не было другого выхода». Никлас тяжело вздыхает. «Так что же нам делать? Как мы сможем пройти через этот туннель, если мы не способны даже попасть в него?» «Полагаю, что это испытание похоже на другие, и нам нужно опять работать вместе», — говорю я, вглядываясь в пламя. «Ну как?» — спрашивает он. «Единственный путь — это пройти сквозь этот огонь». отвечает Тесса, хотя голос ее звучит неуверенно. «Тогда пойдем сквозь него», — говорю я. Мы берёмся за руки и идём к стене огня. Внезапно меня охватывает тревога. А что, если я ошиблась, и огонь не иллюзия? Что, если он нас обожжёт? Надеюсь, я не веду моих друзей по команде на смерть. Но когда мы приближаемся к пламени, нам не становится теплее. Рука Брэма дрожит в моей руке. Мы проходим сквозь пламя, и тут обрушивается кошмар. Меня окружает стена дыма, такого густого, что я едва могу дышать. Паника проникает в тело и начинает раздирать все изнутри. Мои родители где-то рядом. Я чувствую их. Пытаюсь позвать, но мои легкие наполняет дым, и я захожусь в кашле. Он щиплет мои глаза. И тут меня обхватывают чьи-то сильные руки и тянут туда, где безопасно. Свежий воздух приносит мне облегчение и вместе с тем вызывает стыд. Наш домик горит. Я оставила их там. В моей голове барабанным боем звучат три слова. «Это моя вина. Это моя вина. Это моя вина». Кто-то сжимает мою руку, но когда я смотрю в ту сторону, там никого нет. И тут я вспоминаю. «Брэм, это его кошмар, и ему нужна моя помощь, чтобы пережить его». Я пытаюсь открыть рот, но иллюзия слишком сильна, слишком реальна. Я заставляю себя попытаться еще раз. Ему нужна моя помощь. Я сжимаю его руку. Ты в безопасности. Это не по-настоящему, Брэм. Ты в безопасности. Внезапно видение исчезает. Мы стоим, держась за руки, у края дыры в стене. Несмотря на царящую здесь стужу, лицо Брэма покрыто потом. Он дрожит, и все остальные тоже. «Что это было?» — спрашивает Тейлон. «Родители Брэма погибли при пожаре, тихо объясняю я. Он тогда был очень мал». Глаза Брэма проясняются. По нему видно, что он что-то понял. Его пальцы стискивают мою руку, прежде чем отпустить ее. «Ничего себе!» — говорит Тейлон. «Должно быть, это было...» Он переминается с ноги на ногу с взволнованным лицом. Очевидно, что он был так же погружён в воспоминания Брэма, как и я сама. И сейчас у него потрясенный вид. Тейлон хлопает Брэма по плечу. «Мне так жаль». Брэм кивает. Никлас прочищает горло. «Может, пойдем? Если мы будем ждать, я потеряю присутствие духа». Мы входим в дыру в стене. Кости свисают сверху, словно сосульки, и торчат снизу, словно шипы. «Тут слишком тесно, чтобы можно было держаться за руки», И мы идем гуськом, держась как можно ближе друг к другу. Первый, аккуратно ступая, идет Джейси. Похоже, нам всем чутье велит не касаться костей. Я стараюсь ставить ноги туда же, куда и она, двигаясь максимально осторожно. И у нас получается хорошо. И тут Джейси спотыкается. Я тянусь, чтобы не дать ей упасть, но делаю это недостаточно быстро. Джейси хватается за одну из костей, торчащих снизу и доходящих до ее колен. Она взвизгивает, когда кость вонзается в ее ладонь. Мы все застываем. Джейси зажимает рану другой рукой. На пол падает большая капля крови. И мир погружается во тьму. Какая-то сила сбивает меня с ног, и я оказываюсь в тесном пространстве с коленями, прижатыми к подбородку. причем спина моя болит, как будто я нахожусь в этом положении уже несколько часов. Мое лицо покрывает какая-то грубая ткань. Она царапает мои щеки при каждом вдохе лезет в рот. Мое тело покачивается, как будто... Меня пронизывает холодный ужас. Как будто я засунута в мешок, висящий на дереве. Я пытаюсь выбраться наружу, вытянуть ноги, поднять руки над головой. Но здесь слишком тесно, и я добиваюсь только одного. Мешок начинает качаться сильнее. Мой нос полон запаха разложения и смерти. К моему горлу подступает тошнота. Как я сюда попала? Мои мысли несутся скач, и в них царит туман. В замкнутых пространствах мне всегда бывает нехорошо. Джейси. Едва в моем сознании всплывает ее лицо, где-то рядом со мной слышится душераздирающий крик. Это нереально, уверяю себя я. Мои ноги стоят на полу, мои нос и рот ничего не закрывает. Это нереально. Единственная разумная стратегия заключается в том, чтобы не касаться костей. но добиться этого почти невозможно. Никлас задевает конец одной кости, стараясь уклониться от соприкосновения с другой. И из пола вдруг вылезают полчища огромных пауков и начинают бегать по нашим ступням. Тесса вопит и пытается их стряхнуть, но ее нога задевает еще одну кость. Перед нами встает образ ее отца, пьяного и впавшего в буйство. И все мы чувствуем себя так, будь то нам по пять лет, и мы напуганы и беззащитны. «Я не могу это сделать», — говорит Тесса, когда нам наконец удается вырваться из плена этой иллюзии. «Можешь», — возражаю я. «Но я тоже не уверена, что смогу это сделать. Мои нервы так напряжены, так натянуты, словно они вот-вот разорвутся». Все эти галлюцинации были ужасны, но пока что ни одна из них не принадлежала мне самой. И ожидание, тревога по поводу воплощения моих собственных страхов, мучает меня уже и само по себе. «Может быть, я увижу ту плавучую тюрьму? Гибель моей матушки? Гибель бабули?» «Возможно, если я буду осторожна, меня не засосёт в иллюзию. Ужас, который может охватить меня, плохо сам по себе. Но еще больше меня страшит то, что мои товарищи по команде смогут заглянуть в темные уголки моего сознания. Что они подумают обо мне, если узнают, что я пользуюсь магией, что не была со мной сопряжена?» Если им станет известно, насколько часто я представляю себе, как заставляю Лэтом страдать. Я продвигаюсь медленно, прижав руки к бокам, и держу ухо востро. Задевая кости, мы погружаемся в менее страшные иллюзии. Вот над нами насмехаются другие ученики, называя нас трусами и хохоча над нашими неудачами. Вот перед нами исчезает пол и разверзается пропасть. Вот нам объявляют, что мы провалили испытание, и мы отправляемся домой. Не доучившись, и так и не получив наши плащи. Наконец мы делаем еще один поворот, и впереди показывается выход. В моем сердце вспыхивает искра надежды, и я ускоряю шаг, продолжая ступать все так же осторожно. Саския! Брем хватает меня за руку. Береги голову. Но уже слишком поздно. Острая, как бритва кость разрезает кожу на моей голове. Я вскрикиваю от боли и прижимаю к ране руку. Смотрю на свою ладонь и вижу, что она вся в крови. Нет. Если у меня получится добраться до выхода... Я пускаюсь бежать, не обращая внимания на остальные кости, не сводя глаз со светлого пятна впереди. И тут в пещеру входит Летом. Его руки небрежно засунуты в карманы плаща, и он глядит на меня с улыбкой одновременно и беззаботной, и зловещей. «Привет, Саския!» — роняет он. «Куда это ты?» «Мои мышцы деревенеют». «Ты не настоящий», — говорю я. «Ты всего лишь плод моего воображения». Он смеется, и это искренний смех, как будто я и вправду рассмешила его. «Да ну, а я и не знал. В таком случае у тебя завидное воображение». «У меня мороз пробегает по спине». «Тебя здесь нет». «Да неужели?» «Конечно, я здесь!» Он делает шаг ко мне. Он не настоящий, не настоящий. Но как я не убеждаю себя в этом, иллюзия не исчезает. Он делает еще один шаг, и я отшатываюсь и наталкиваюсь на Брема, который ободряюще кладет руку мне на плечо. «Не слушай его, тебе ничего не грозит». «Подожди», — говорю я себя. Раз я вспомнила, что Брэм сейчас и здесь, этого достаточно, чтобы вырваться из кошмара и вернуться в реальность. Ведь со всеми предыдущими страхами все было именно так. Мой пульс словно обезумел. Значит ли это, что происходящее — это не иллюзия? Значит ли это, что Лэтом и в самом деле тут? «Убирайся», — говорю я. «Мои друзья не дадут меня убить. Ни здесь, ни сейчас». «О, я не согласен». «По-моему, сейчас для этого идеальное время. Последние несколько часов ты была охвачена ужасом». Он переводит взгляд на Брэма. «И ты еще никогда не была настолько влюблена. Если я убью тебя сейчас, твои кости будут обладать особенно выраженной магической силой». Он делает еще шаг, и из моего горла вырывается крик. Рука Брема стискивает мое плечо. «Саски, взгляни на меня!» Он ничего не может тебе сделать. Я начинаю поворачиваться к Брэму, и тут Лэтом вынимает нож. Точно таким же ножом он заколол мою мать. Я слышу оглушительный рев. Летом подбрасывает нож и ловко ловит его рукоять. И подбрасывает опять. — Как ты хочешь это сделать, дорогуша? — спрашивает он. — У тебя есть какие-нибудь идеи? У меня пересыхает во рту. «Как я хочу сделать что?» Он закатывает глаза, как будто, задав столь глупый вопрос, я истощила его терпение. «Как ты хочешь умереть?» «Я мог бы одного за другим убить твоих друзей у тебя на глазах. Или сначала убить тебя, чтобы они испытали ужас, наблюдая за тем, как ты будешь медленно умирать. Интересно, что для тебя было бы хуже?» «Брэм, тихо говорю я. Бери остальных и беги». Я слышу какое-то движение за спиной, но не могу заставить себя отвести взгляд от Леттема, который подошел уже так близко, что почти может коснуться меня. Надеюсь, они послушали меня. Надеюсь, сейчас они стараются убежать как можно дальше. Летом делает еще один шаг и поднимает мой подбородок острием своего ножа. Я слыхал, что ты побывала у Эвелины. Неплохая мысль, но в итоге это ничего тебе не даст. Тебе не убежать, Саски, и не спрятаться так хорошо, чтобы я не смог тебя отыскать. Он прижимает клинок к моему горлу. Я чувствую, как по моей коже струится кровь, и глаза мои наполняются слезами. Мне так хотелось вернуть кости матушки и бабуля, остановить Лэтома, заставить его заплатить за все, что он совершил. Но у меня ничего не вышло. Это становится моей последней мыслью перед тем, как нож Лэтома вонзается в мое горло. и мир погружается во тьму.